Глава пятая. Горинск. Все веселее. Новый импульс противостоянию силовых структур придал эпизод с аварией. Летевшая по вечерней улице Тойота вдруг резко вильнула и буквально протаранила маршрутное такси. Удар отбросил маршрутку на фонарный столб. Три пассажира погибли на месте, еще пятеро получили тяжелые травмы. Заблокированный сломанным рулем водитель истекал кровью. «Тойоте» тоже досталось. Водитель, зажатый подушками безопасности, уцелел. А вот пассажиру не повезло. Вторая подушка не сработала, а ремень безопасности накинут не был. Перелом шейных позвонков, черепно-мозговая травма и смерть на месте. Прохожие бросились на помощь пассажирам маршрутки и вызвали скорую. Кто-то вызвал и полицию, приехавший на ряд спас от расправы хозяина «Тойоты», который кое-как вылез из машины и хотел сбежать. Вроде бы незначительное происшествие наделало шуму и сразу изменило ситуацию. За рулем «Тойоты» сидел Альберт Забордян, сын известного бизнесмена и мецената, а погибший — Эдикс Кордак, студент университета, а что главное — племянник начальника местного управления Следственного комитета. Полиция попыталась замять дело. Записи нескольких видеокамер были испорчены. Свидетелям настоятельно порекомендовали изменить показания, а самым упертым пригрозили проблемами. Среди упертых были родственники погибших пассажиров. В пылу усердия следователи и сотрудники полиции пообещали тем не выдавать тела погибших. Кто-то из родственников умудрился записать это безумие на смартфон, и ролик набрал в сети 100 тысяч просмотров за неполный день. Еще один ролик набрал не меньше. Случайный Зевака записал момент аварии, так что все вопросы о виновнике отпали сами собой. Попытка заблокировать канал ничего не дала. Начальник регионального управления войск Нацгвардии лично проконтролировал запрос в Генпрокуратуру относительно происшествия и добавил к нему видеозаписи и свидетельские показания. Склока между силовиками – грозило выйти за пределы области, что не устраивало никого. И обе стороны начали торг, решая, как быть дальше и чем жертвовать ради прекращения необъявленной войны. Интернет-издание «На закате» опубликовало оба видеоролика об аварии, а также напечатало большую статью «Город под угрозой», где довольно жестко и остроумно показало, что происходит в городе и кто виновник напряженной ситуации. Менее известные издания и отдельные блогеры подхватили почин, и интернет запестрел хлесткими заголовками. Полусонные оппозиционеры, забытые даже полицией и местным управлением ФСБ, вдруг вышли из дрема и отреагировали на происшествия панигириками, наоборот, в стиле «Все тупые, я умный». Досталось и городской администрации, и губернатору. Видимо, эхо местных разборок дошло до столицы, ибо оттуда последовал очередной окрик, а начальник управления ФСБ получил команду уточнить обстановку и выступить в роли третейского судьи. Но, видимо, даже ранг представителя столь серьезной конторы не впечатлил обе стороны, и Следственный комитет, и Нацгвардия почти одновременно выложили компромат на госбезопасность. Оказывается, местные чекисты тоже запачкали руки участием в торговых сделках, лоббированием иных бизнесменов, и тесным сотрудничеством с различными предприятиями и фирмами. Получив двойной удар, начальник управления ФСБ пригасил рвение и стал искать выход из неудобного положения. Таким образом, все силовики области и местные власти увязли в разборках, взаимных обвинениях, тяжбах и жалобах, а СМИ, от официальных газет и телеканалов до интернет-изданий, с радостью подхватили местечковую войну, и лили ушаты грязи в перемешку с фактами и домыслами. Среди погибших пассажиров микроавтобуса была 12-летняя девочка. Ее отец принес в полицию заявление и приложил к нему видеозаписи аварии. Пока он оформлял документы, в кабинет вошли два типа и предложили компенсацию за дочь в обмен на заявление. Мужчина, молодой еще человек 35 лет, офицер запаса, Послал типов куда подальше и посоветовал им запихнуть деньги в задницы. Те, не стесняясь присутствия сотрудника полиции, пообещали мужчине массу проблем в жизни и намекнули, что, кроме дочери, у отца еще есть маленький сын, жена, родители, и следует подумать о них. Ответ был еще более красноречив Отдав документы и получив уведомление о подаче заявления, мужчина вышел из отдела полиции и уже на улицу угодил в ловушку. Трое в масках внезапно выскочили из подворотни, сбитыми наперевес. Одного мужчина успел приложить, но под градом ударов вынужден был отступить. Он уже поплыл от пропущенных тумаков, когда на помощь пришли прохожие. Нападавшие исчезли, а мужчина оказался в больнице. Известие о нападении через час разнеслось по городу. Стало известно, что предложение замять дело — Поступили и к родственникам других погибших У здания мэрии собралась толпа человек в 300 Требовали главу администрации и начальника полиции Власти уважили людей взводом ОМОНа И ротой патрульно-постовой службы Бравые охранители закона начали оттеснять людей от здания Толпа стояла В ход пошли резиновые палки Самых упертых потащили в автобус В начавшейся свалке пострадали два десятка человек, а пожилую женщину увезли в больницу, где она умерла от инсульта. Теперь уже загудели полгорода, особенно когда узнали, что уголовные дела в отношении виновника аварии и в отношении сотрудников полиции и нацгвардии, избивавших людей, так и не завели. Новый стихийный митинг собрал больше двух тысяч человек хотя официальная пресса объявила о трех сотнях провокаторов и буянов. Ослабленный разборками и увольнениями ОМОН выставил всего 100 человек. Полк ППС добавил полторы сотни. Еще полсотни наскребли с других служб. На помощь хотели прислать сотрудников частной охраны, но из 12 предприятий ЧОП, куда звонили из мэрии, 9 сразу пошли в отказ, а остальные выслали по 10 человек и только в качестве охраны здания. Полиция такое подкрепление не оценила и отправила бравых чоповцев обратно. Митингующие требовали главу администрации и губернатора. Инициативная группа из десяти человек попыталась войти в здание мэрии, но полиция никого не пустила. Попытка решить вопрос миром ничего не дала. Не пустили даже двух человек. Глава администрации названивал губернатору и начальнику управления нацгвардии, но оба молчали. Брать на себя ответственность за разгон или диалог с народом никто не хотел. Тогда мэр, кляня все на свете, вышел к людям, с трудом поборов страх, пообещал во всем разобраться, лично проконтролировать подачу заявлений и проследить за ходом расследования. Народ особого доверия к городскому начальству не испытывал и потребовал было приезда губернатора. Но тут, уже в самой толпе, кто-то начал агитировать за примирение. Мол, посмотрим, что сделают власти, а потом уж спросим. Через час люди разошлись. Глава администрации принял успокаивающее и тут же решил уйти в отпуск. Такой нервотрепки он не испытывал никогда. И не был готов пережить подобное еще раз. Внезапное изменение настрой митингующих никого из представителей власти не удивило. Решили, что люди сами отступили. Между тем... В толпе активно работали агенты из команды координатора Крона. Резкое обострение обстановки прежде намеченного срока в его планы не входило. Хотя сам митинг и причина его появления играли Крону на руку. Поэтому и была дана команда успокоить народ, но не гасить пыл полностью, а перенаправить на более поздний срок. Зато блогеры и интернет-издания буквально взрывали сеть. Видео с митинга, видео из полиции, с улиц Комментарии, мнения, призывы. Старшее поколение в сети не сидело, зато среднее и младшее именно оттуда черпало основную часть информации. А телевизор только дополнял общую картину. Но местные каналы и тем более центральные, о митинги и вообще об обстановке в Горинске ничего не сообщали. Зонтик молчания висел над городом прочно. Замученный разборками с коллегами и своими внутренними заботами, Ослабили контроль над обстановкой и сотрудники УФСБ. Доклады в Центр шли в обычном режиме, но ничего особенного не содержали. Тем более, ничего не докладывали в Центр МВД, Нацгвардия и Администрация. Следственный комитет тоже не спешил радовать столицу подробностями местных дрязг. Город как бы выпал из информационного поля, ушел в тень. Только интернет бурлил и кипел, но его активность была неофициальна, и на нее властные структуры внимания не обращали. Создался тот самый момент, когда можно было проводить почти любую акцию, не опасаясь раскрытия замысла ни до начала, ни при старте.